Текст 3. И видел я Отца Небесного и говорил с ним. И сказал он, «Сын мой, очень внимательно ты смотрел на свое физическое тело и увидел то, что я показал, духовную основу, как свою и каждого человека, так и духовную основу мира. Посмотри на Храм Небесный, что ты видишь, что понимаешь». И говорил я, «Отец наш, вижу я человека, тебя». Отец, а в душе твоей вижу храм небесный. Отец, я вижу весь храм небесный в душе. Я вижу и понимаю, как он выстраивается, подобно клетке в организме человека, только быстрее. И храм выстроен тобой напрямую. Вижу я также пространство вокруг, подобное ночному звездному небу. И был я в храме небесном, с отцом небесным. И видел я яркий свет и свет вокруг храма, свет везде. Отец спросил, сын мой, видишь, видишь ли ты свой образ в храме? Да, Отец, я вижу. Соедини образ свой с душой своей и вдохни духом жизнь в действие и мысли свои, и физическое тело твое будет там, где ты есть, где ты со мной, где ты в мире, где ты с каждым, как и каждый с каждым человеком есть в мире, идущий по этому пути и понимающий слова мои сейчас. Как только я духом прошел в образ свой, я еще раз увидел храм небесный, но по-другому. Как и мир вокруг. Я видел, что то, что нас окружает, в мире имеет как бы внешнюю статику и внутреннюю динамику. Я видел также большой поток информации в объектах, так как люди принимают свои обособленные решения, а все вокруг есть вечность. Космос имеет определенные отцом законы и принципы. На Земле любой объект информации развивается по направлению к образу человека. И для того, чтобы происходило так, а не иначе, необходимо создавать информационные стабильные структуры и наращивать скорость информации так, как человек имеет духовную основу, имеет доступ к вечным структурам мира, моделирует и строит мир. Так деревья растут и 200, и 300, и 500 лет. И человек, понимая законы мира, через раскрытие знаний своей души, может видеть и диагностировать возрастающую скорость роста информации дерева на любом этапе. Такое видение и понимание раскрывает суть роста дерева к небу, вверх, что дает человеку возможность через концентрацию на внутренней структуре дерева, растущего вверх, видеть отраженную суть мира и человека, движения клеток и потоков, восстанавливать свое физическое тело, концентрируясь на многолетнем дереве, Восстанавливать организм методом, разработанным самим человеком, видя информационную структуру многолетнего дерева, мысленно стать поток информации, настроить себя духовно на рост дерева и информации в нем. Таким образом, информационная структура дерева войдет в информационный контакт с клеточной информацией самого человека, где, возможно, есть какие-либо искажения, которое само по себе является статикой и со временем может распространиться на клеточном физическом уровне. Но как только информационный поток света, мысли и духа человека устремится в небо вверх, статичные структуры начнут исчезать, а ткань очень быстро восстановится. Также необходимо понимать, что информация подобного уровня охватывает события клеточный уровень прошлого, настоящего и будущего, так как определенное дерево имеет возраст – 200, 300, а то и 500 лет. Зная это, человек развивает и бережет Землю и природу, и, конечно же, получает знания и помощь для всех, восстанавливая себя, восстанавливая структуру информации и дерева. И благодарил я Отца Небесного за знания, которые он дает каждому человеку. И говорил отец, сын мой, смотри и понимай знания мои, как и храм небесный, как и каждого человека, так же, как и человек задумается над словами моими, промысливает и делает действия во спасение всех и всего, видя мир таким, каков он есть.